Аудиоиздательство Vimbo представляет. Евгений Гоголев. Пардус. Жаждущие месте. Читает Григорий Перель. Глава первая. Тайны прошлого. Далеко за пределами санкт эренбурга в густом лесу Вдали от элитных поселков располагалась территория, огороженная высоким каменным забором из крупных серых валунов. Когда-то крепкая и красивая ограда ныне покосилась а местами и вовсе растрескалась. Каменные скульптуры птиц на столбах ограждения покрылись зеленым мхом. Некоторые вообще отвалились и частично ушли в землю. Чугунные створки решетчатых ворот были плотно закрыты и обмотаны толстой ржавой цепью, замкнутой на большой висячий замок. Они держались не так крепко, как раньше, и хватило бы одного хорошего удара, чтобы сорвать их с петель, но никому и в голову не пришло бы это сделать, потому что место за старинной оградой считалось проклятым. Когда-то много лет назад здесь располагалось богатое и красивое имение, принадлежавшее семейству со странной фамилией Балок. Глава семьи был очень состоятельным человеком. Жители особняка буквально купались в роскоши. Дом высотой в три этажа стоял посреди большого парка. Садовники ухаживали за деревьями и следили за цветочными клумбами, постоянно подстригали кусты в форме различных животных. По всему парку были разбросаны уютные беседки для отдыха, а перед домом бил фонтан. В хозяйском доме без устали сновали многочисленные горничные, в гараже постоянно дежурили два водителя, следящих за состоянием нескольких машин. Члены клана Балок славились своим богатством но ходили слухи что деньги их нажиты нечестным трудом что глава семьи стоит во главе крупного преступного сообщества считается подпольным хозяином города а все бандиты санкт-петербурга ему подчиняются доказательств этому не было Но многие догадывались об истинном положении вещей. Преступный бизнес Балок процветал до тех пор, пока в городе не появилось другое криминальное сообщество, глава которого сразу заявил, что не собирается подчиняться старому главарю. Молодой и дерзкий главарь бросил вызов престарелому конкуренту. После этого В Санкт-Петербурге разгорелась настоящая война между бандитскими группировками. Погибло множество людей, полиция города уже отчаялась положить конец кровопролитию. Но все внезапно закончилось в одну жуткую ночь ровно семнадцать лет назад. Никто толком не знал, что случилось на самом деле. В считанные секунды Роскошный особняк и красивый парк превратились в дымящиеся развалины, а все обитатели поместья Балок погибли. С тех пор поместье стояло мертвым и заброшенным. Под покровом темноты по узкой проселочной дороге, густо заросшей травой и кустарниками, медленно двигался большой черный лимузин Подобраться вплотную к покосившимся воротам было невозможно. Проезд почти полностью закрыли буйные заросли. Поэтому водителю пришлось остановиться, не доехав до ограды несколько метров. Пассажиры были к этому готовы, они приезжали сюда не в первый раз. Водитель обошел лимузин и услужливо открыл дверцу салона. Первым из машины выбрался высокий, болезненно худой мужчина в строгом черном костюме. Его редкие седые волосы, зачесанные назад, отливали в лунном свете серебром. Старик протянул руку, и из лимузина показалась молодая женщина в черном траурном платье и элегантной шляпке с вуалью, закрывающей верхнюю половину лица. Она держала в руке красную розу на длинном стебле. Старик помог своей спутнице выбраться из машины, и они вместе двинулись к чугунным воротам. Водитель остался у лимузина. Он привозил их сюда каждый год в эту самую ночь и хорошо знал, что лучше эту парочку не сопровождать. Все семнадцать лет, что он работал на старика, они приезжали сюда Ночью, в годовщину крушение особняка Балык, старик и женщина хранили молчание. Оба были одеты в траурные одежды, чтобы выразить свою скорбь, а заодно слиться с ночной темнотой. Никто не знал об этих тайных поездках. Старик шел впереди, раздвигая ветки кустарников тростью. Его спутница осторожно следовала за ним. Длинные каблуки ее изящных черных туфель то и дело глубоко погружались в сырую землю. У ворот они остановились. Сквозь ржавые прутья решетки заросший пустырь, освещенный мертвенно-голубым сиянием луны, выглядел очень зловеще. Сквозь растительность еще проступали очертания черных развалин покосившиеся каркасы беседок и гигантские трещины в земле. Старик и женщина молча смотрели на жуткие обломки. Но перед их глазами вставали совсем другие картины: величественный особняк со светящимися в полумраке окнами, журчащий фонтан, о котором сейчас уже ничто не напоминало силуэты людей, когда-то обитавших в поместье Балок, шумные семейные сборища, когда все члены клана собирались за одним столом. Глава семейства, Карл Балок, был хмурым, немногословным человеком, но в такие моменты даже его сердце оттаивало. В доме не обсуждался бизнес, Супруга не смела и не желала забивать себе голову подобными вещами, а дети были пока слишком молоды, чтобы приобщать их к семейному делу. В семье царили мир и согласие. В моменты домашних торжеств члены клана наслаждались обществом друг друга. Карл и его жена сидя во главе стола, слушали болтовню детей. Разговоры не утихали ни на миг. Душой компании всегда была младшая дочь Карла, подвижная и говорливая девушка. Она постоянно веселила семейство своими шутками, щебетала словно соловей. Женщина закрыла глаза и тихо судорожно вздохнула. Больше она никогда не услышит этот звонкий голосок, не посидит за семейным столом. В ту ночь Ей и ее нынешнему сопровождающему повезло. Их не оказалось в рухнувшем особняке. И об ужасных событиях они узнали позже из теленовостей, из газетных статей с кричащими заголовками, из уст преданных людей, которые впоследствии согласились хоронить их тайну. Так, собрав воедино информацию из отдельных источников, Они со временем восстановили картину событий. В тот весенний погожий день ничто не предвещало трагедии. Синоптики и сейсмологи не обещали чрезвычайных ситуаций. Погода стояла теплая и солнечная. За целый день с неба не упала ни капли дождя, а над небоскребами Санкт-Петербурга не появилось ни одной грозовой тучки. Все изменилось после наступления темноты. Едва солнце скрылось за горизонтом, над лесом начали собираться облака. Когда обитатели поместья ложились спать, в тучах уже посверкивали молнии и слышались приглушенные раскаты грома. Но происходило это только над имением балок. Над самим мегаполисом небо оставалось чистым, как и над поселками, располагавшимися между городом и поместьем. Ровно в полночь разразилась ужасная гроза. Извилистые молнии вспарывали черное небо вдоль и поперёк. Вдруг земля содрогнулась от мощного толчка, потом другого, хотя во всем регионе на протяжении многих лет никогда не фиксировалось даже самых небольших землетрясений. В особняке поднялась паника. Члены семьи и прислуга заметались по дому. Стены заходили ходуном, крыша дома содрогнулась, угрожая обрушиться в любой момент. Охранник, дежуривший у ворот поместья, говорил потом, что видел, как двери особняка распахнулись, словно кто-то хотел выбежать из шатающегося дома. В этот момент с темного неба в крышу особняка ударила ослепительная молния. Разряд оказался настолько мощным, что черепичная кровля взорвалась, как будто в нее попал боевой снаряд. В ту же секунду еще с десяток ослепительных молний врезалась в особняк, и он моментально вспыхнул, словно облитый керосином. А в следующий миг земля с ужасным грохотом разверзлась, и пылающий дом почти полностью обрушился в провал. Провалился и фонтан и несколько беседок в огороде пылающих обломков прогрохотало несколько мощных взрывов это были либо машины в гараже либо оружейный арсенал хранящийся в подвале дома и сразу после этого земля вновь сошлась погребая под собой пылающие развалины На месте катастрофы виднелись лишь верхушки обожжённых стен, догорающие да балки крыши. На место происшествия прибыла полиция, скорая помощь, спасатели. Начали разгребать завалы, используя мощную землеройную технику. Экскаваторы вгрызались в каменистую почву, бульдозеры отгребали землю и оплавившиеся камни. Несколько тел удалось обнаружить. Остальных так и не нашли. После долгого и тщательного расследования было принято решение засыпать провал и оставить всё как есть. С тех пор это место пустовало. Жители ближайших поселков считали, что над имением висит проклятие. О жутком пустыре ходило множество самых странных слухов. Поначалу еще были желающие выкупить эту землю для нового строительства, но позже все отказались от этой идеи, а вдруг подземные толчки повторятся. Никто не хотел разделить печальную участь семейства Балаков. С гибелью членов клана прекратились и криминальные войны в Санкт-Петербурге. Власть над преступным миром захватил молодой и предприимчивый Эдуард Кривоносов, конкурент Балок. Имея деньги и власть, он объединил все бандитские группировки в одно мощное сообщество и сам встал во главе. Затем скупил все фирмы, принадлежавшие Балок. А ещё через какое-то время Влиятельный бизнесмен Эдуард Кривоносов основал знаменитую на весь мир корпорацию Экстрополис. Передав управление криминальными делами своим помощникам, Эдуард с головой ушел в бизнес и сколотил на этом огромное состояние. Обманом, шантажом, вымогательствами Кривоносов продолжал захват мелких компаний и предприятий присоединяя их к своей корпорации. Он добился немыслимых успехов, так что теперь даже его деловые партнеры не вспоминали, что начинал он как обычный бандит, а расти начал лишь после гибели клана Балок. Крушение поместья называли случайностью, печальным инцидентом, роковым стечением обстоятельств. Но старик и женщина, стоящие перед ржавой оградой, отлично знали, что случайностей в этом мире не бывает, и гибель семейства Балока тщательно спланированное убийство. Изощренный план был воплощен в жизнь при помощи дьявольского устройства гениального изобретения горстки ученых, которое попало в руки приспешников Эдуарда Кривоносова. Аппарат назывался колебатель земли. И мог вызывать кошмарные катаклизмы, наподобие того, что уничтожило поместье. Кривоносов мог по желанию устраивать разрушительные ураганы, тайфуны, землетрясения, а затем Все списывалось на разбушевавшуюся стихию на собственную беду эдуард понятия не имел что за кланам балок стоят другие куда более могущественные люди и он не знал что два члена ненавистной ему семьи по случайности остались в живых уехав из особняка незадолго до катастрофы он не догадывался, что близится время мести и что кара будет ужасной. Женщина поднесла красную розу к губам, осторожно поцеловала нежный бутон, затем просунула руку между ржавыми прутьями и бросила цветок на землю. Мама, отец, братья, сестрички тихо произнесла она я все помню я готова к тому что должно свершиться старик ободряюще сжал ее руку мы так долго ждали этого сказал он столько раз пытались обойти запрет но теперь осталось недолго этот мерзавец за всё заплатит Семейство балок будет отомщено женщина молча кивнула они постояли еще какое-то время глядя на заросший пустырь и вспоминая прошлое затем отошли от ворот и двинулись обратно к машине до воплощения их планов в жизнь оставалось совсем немного